Глава четвертая. Новость. 10 мая, 1275 год. Англия. Тренер Кира Егорована стояла возле учителя физкультуры и внимательно наблюдала за учениками на ринге. По большей части это было обязательно для мальчиков, но порой на ринге можно было увидеть и девчонок, у которых в обязательной программе была гимнастика. «Таски! Стой увереннее! Опережай! Не жалей его!» «В реальном бою вас никто жалеть не будет!» Кире нравилось, что я стараюсь во время спаррингов, что иногда прихожу к ней в секцию по боксу, но также она с первых моих дней в академии постоянно видела меня на татами и знала, что борьба у меня идет гораздо лучше. Учитель физкультуры Александр Антонович отвлекся от моего боя, заметив, как в спортзал вошел наш классный руководитель, неприметный старый эльф, а с ним рослый экзорцист, сопровождающий новенькую. Девчонка взглянула на меня и лучезарно улыбнулась. Я тоже ее заметил, что помогло мне пропустить удар. Кира Егоровна сразу же отметила это своим цепким взглядом. К тому же классу следовало представить новую ученицу. — Так, остановили бой! — скомандовала тренер. Однако оборотень, стоявший со мной в паре, и не думал прекращать. Ему уже несколько лет нравилось издеваться надо мной, шпынять, толкать в коридорах и на переменах, и не только, оскорблять а его стая радостно помогала в этом. Тупые шавки. и Ведь я достаточно часто и довольно агрессивно защищался, отстаивал свои интересы, легко влезая в конфликт и поддаваясь на провокации. Естественно, одноклассникам мое поведение давало лишний повод меня избегать, учителям и экзорцистам ругать. Ежели меня выгоняли с урока или влепляли выговор, это уже было нормой. Моя экзорцистка частенько выслушивала за меня и то, как я себя веду. Оборотню в первую очередь особенно доставляла удовольствие, если они побеждали меня в спаррингах, что случалось крайне редко. Уроки были моей единственной возможностью, где я мог проявить себя с лучшей стороны перед одноклассниками, но не во всех дисциплинах я преуспевал. Например, открывать временные коридоры мне категорически не получалось, что уж говорить о чтении чужой ауры и души, а про точные науки, такие как математика, химия, я вообще говорить не хочу. Вот на борьбе я не уступал практически никому. За это Кира Егоровна и Александр Антонович очень хвалили. Сдаваться было не в моих правилах. Сейчас же спарринг перешел в беспредел. Оборотень пытался вырубить меня. Как только он заметил, что я отвлекся, что учитель не смотрит, он повалил меня на спину. Я принципиально не скидывал его, тщетно надеясь, что он услышал команду и что хоть сегодня смогу сдержаться и не лезть на рожон. Кира Егоровна метнулась к нам, но не успела запрыгнуть на ринг. Я остановил руку оборотни возле лица, глухо зарычал, протянул ее чуть по диагонали, хоть в перчатках было неудобно, приподнял таз и перевернул его, оказавшись сверху. — таски оставь его! — скомандовал Алекс и тоже бросился к нам. — Еще раз ты! — мое терпение лопнуло. Снова давя предплечьем левой руки нашей одноклассника я прижал его к рингу а правоый наносил редкие но мощные удары по его лицу мою руку перехватил алекс и резко дернул меня назад заставляя прекратить и слезть с соперника придурок рудой прорычал оборотень и ткнул в меня пальцем второй рукой вытирая кровь с разбитых губ ходи оглядывайся захлопни пасть рявкнул я в ответ обычный урок в академии «Обычные стычки видов. Добро пожаловать!» Физрук отвел меня в сторону, давая остыть, и стал отчитывать за то, что я снова не сдержал свои эмоции. Контроль эмоций для любого существа был очень важен. От этого зависели не только взаимоотношения с другими видами, людьми, но и контроль силы. «Но ты же сам всё видел!» — возмущенно воскликнул я, придумывая, как оправдаться. А потом увидел, что оборотню от Кира достается куда больше моего, Та очень негодовала, а по активной жестикуляции и поданному вперед напряженному корпусу можно было сделать вывод, что она очень зла. Потом еще поговорим. Алекс вздохнул и, похлопав меня по плечу, направился к классному руководителю. Тот терпеливо выжидал, когда закончится возникшая суета. Усадив оборотня на скамью, Кира Егоровна присоединилась к мужчинам. После небольшой паузы классу представили новенькую, затем занятие продолжилось спарингов больше не было. Меня и одноклассника наказали, оставив до конца урока прохлаждаться на скамье. Эгоистично занятые своими мыслями, мы не вслушивались, как зовут девчушку и кто она вообще такая. Юница подбежала к Кире. Наконец я пришел в себя и уже с интересом наблюдал за одноклассницей. На вид ей было лет десять, как и мне. Веселая, энергичная, длинные черные волосы, чуть заостренные ушки, как у эльфа, Аккуратное черное платье с пышной юбочкой. Прямо-таки куколка. Кто это? — Габриэль сферату ответил Александр Антонович, возвращаясь ко мне и садясь рядом на скамью. — В народе более известная как Нюкта, дочь Хаоса и Мглы, богиня ночи. К вам она на время. Зловещая богиня ночи Никта, также Нюкта и реже Никс, по праву занимает одно из центральных мест в обширном пантеоне греческих богов. Она была рождена хаосом и мглой, впоследствии стала матерью божеств смерти, сна, судьбы, старости и прочих, олицетворяющих таинства вечного движения от зарождения к увиданию и гибели. Ну, думаю, мы с ней не подружимся. Почему же? Богиня. Я не буду ей интересен. Честно признаться, друзей я пока так и не завел. Лишь немного хорошо общался с Тиарой девочкой-ангелом из класса, которая любила мне рассказывать библейские истории, почему демоны считаются падшими ангелами и прочее. Она единственная не избегала меня. «Никогда не говори никогда». Я фыркнул и стал разматывать бинты, бросив перчатки в сторону. Вдруг Габриэль подбежала ко мне. «Сильно он тебя ударил?» «Что?» Я удивленно уставился на нее. Алекс хихикнул и поднялся, оставляя нас наедине. «Куда?» «Кидок». «Говорю, больно?» «А, да нет!» Она протянула мне руку. Два корик глаза смотрели на меня с явным восторгом. «Меня зовут Габриэль, а тебя?» Обычно даже новенькие остерегались меня, быстро просчитывая ауру класса и каждого ученика. «Может, она не умеет?» «Ох, ну ладно, посмотрим!» Что-то щелкнуло во мне, и показалось, что я все же поторопился с выводом. Ее наивная открытость вынуждала растаять. «Может, мы все же подружимся?» Появилась маленькая надежда. Я смотрел на девчонку, и возникало чувство, что ей можно доверять, что она не такая, как другие. «Да что со мной? Она же не первая, кто подходит ко мне познакомиться». «А, нет, первая. Ведь это я всегда пытался наладить контакт с другими, что плохо получалось». «Ау!» Девочка помахала перед моим лицом. «А, я таски о, -о, -о, о протянула она. «Так ты тот самый демон, про которого все шепчутся?» Ну вот, надежда рухнула, и она уже в курсе. Бесит, что я как какая-то местная знаменитость, да еще и в плохом смысле. «Ага». Мое настроение резко поменялось, и ответ мой оказался очень грубым. «Забавно. Ты намного лучше, чем все говорят». Или не рухнула. «Ой, прости», — девчонка обернулась. «Мой наставник зовет. Рад знакомству». Она взяла меня за две руки? Смешно их дернула, забавно подпрыгнув на месте от радости, и убежала к своему экзорцисту. Он что-то спросил у нее, глядя на меня. Она покивала головой, повернулась, подмигнув мне, и они ушли, видимо, устраиваться. Класс же она уже увидела. И как ее все это не смутило? Что только что было? Прозвенел долгожданный звонок с урока. Ребята сорвались переодеваться на следующий, побежав на перегонки в раздевалку, ведь нужно успеть перемена всего 10 минут, а еще подниматься на другой этаж в кабинет. Я не спешил, понимая, что в раздевалке, скорее всего, начнется потасовка. Оборотень захочет взять реванш. Ходить и выжидать, оборачиваясь, я не собираюсь. Как минимум, это глупо, жить в постоянном страхе. У меня уже давно вошло в привычку то, что внезапно может что-либо произойти, благодаря этому ничего не удивляло. «Пожалуй, подожду, пока все уйдут. Ничего страшного, если немного опоздаю на урок». После физкультуры небольшое опоздание не раздражало учителей. Парни постепенно, торопливо выходили из раздевалки, отвлекшись на повторение заданные темы следующего предмета. А это, несомненно, их волновало, так как к предстоящему опросу они не готовились. Последним уходил тот самый оборотень, с которым мы поссорились. Он сморщил нос, кинув на меня презрительный взгляд, а затем провел большим пальцем вдоль шеи тебе конец, и скрылся за дверьми спортзала. На переменах редко происходили стычки и разборки, потому что на этажах дежурили некоторые экзорцисты, следя за порядком, а это означало, что одноклассники еще найдут момент, чтобы отомстить мне. нырнув в пустую раздевалку, быстро переодевшись, я схватил портфель, в который неаккуратно затолкал спортивную форму и поспешил на третий этаж. Коридоры уже опусели, ученики старались не задерживаться, ведь вообще за опоздание наказывали. Перескакивая по ступенькам через одну, я пытался выкинуть из головы мысли о произошедшей на физкультуре драки и настроиться на следующий урок. Бежав в кабинет за минуту до звонка, я с удивлением обнаружил, что ко мне подсела новенькая. Общепринято, что в классе, независимо от урока, все сидят на одних и тех же местах. И тут она выбрала место рядом со мной. — А тебе с твоим ростом будет видно отсюда? — поинтересовался я у Габриэль. Все же средний ряд — предпоследняя парта. Некоторые одноклассники с интересом наблюдали за нами, но упорно делали вид, будто вообще не сюда смотрят. А Габриэль словно ничего не волновала. Неудивленные взгляды, не обсуждения. Открыть рот на богиню осмелится не каждый. Не так часто боги или их чада оказывались в академии. Ходили слухи, что хаос отправил к нам свою дочь лишь на несколько лет, чтобы та социализировалась, изучила некоторые дисциплины и освоила контроль силы. В голове у меня упорно кружилась одна мысль. Она не волнуется, что о ней подумают ребята, будут ли ее осуждать за общение с изгоем. Да, для класса я был именно неким изгоем, тем странным, молчаливым и агрессивным пареньком задней парты, к которому никто не садился. Да, к тому же здесь было единственное свободное устраивающее меня место. А меняться со мной никто не захочет. Съязвило сейчас? Намеренно. Я тихонько недовольно фыркнул и плюхнулся на свое место. Учитель внимательно взглянул на каждого ребенка в классе и довольно кивнул, все на месте, можно начинать. На обычной истории, которую вел все тот же преподаватель, что и историю видов, всегда было крайне тихо. Педагог увлеченно рассказывал новую тему — Хотя, когда она напомнила о летучке, предстоящей в конце урока, класс издал короткий и недовольный вздох. «Учитель!» — я поднял руку. «Надеюсь, мне не отгрызут ее одноклассники за мой вопрос?» Однако кое-что никак не укладывалось в моем сознании. «Да. Поясните, почему, когда на дворе тринадцатый век, мы все живем как будто в двадцать первом? Это же ломает временную петлю или нет?» «Хороший вопрос, Таски. Удивительно, что его редко задают». Все, словно должное принимают эту действительность. А разве это правильно? Педагог обрадовался такой заинтересованности и оживился, словно дитё. Он будто ждал подобного вопроса. Пожилой мужчина почесал бородку и сощурился, И без того маленькие глазки вовсе потерялись в складках морщин и нависших густых бровей. Вы знали, класс, что временные коридоры, которые назвали так из-за малого объёма времени их действия, изобрёл невеликие восьмихвостые, как принято считать? Ребята переглянулись. Похоже, им тоже стало интересно. «Да, да», — продолжил педагог, выдерживая интригующую паузу. Портал придумал его друг, который являлся существом, способным перемещаться во времени. Таких сейчас называют прыгунок, редкая раса. Даже в академии давненько таких не появлялось. Так вот, друга того звали Абоио, что забавно. Его имя означает «тратит время», и обычно такое имя давали женщинам. Но друг Восьмихвостого и так был личностью необычной и выдающейся. Когда он нашел способ перемещения по одной линии времени, нашел способ связи разных отрезков. То есть сейчас мы можем переместиться в Англию 21 века и обратно, без вмешательства в историю. У коридоров есть свои правила и законы. Так вот, когда он нашел способ и обучил ему других, было решено, что это пойдет на пользу академиям, что иных существ можно быстрее и лучше обучить и подготовить к будущему, к встрече с людьми. Иные существа сами по себе парадокс. Поэтому нужны особенные умения, особое обучение. Класс затих. Некоторые перешептывались, переваривая новую информацию. Поговаривают, что дальше двадцать первого века перемещения запрещены из-за того, что те, кто перемещался, обнаружили в будущем нечто страшное. Ну а что будет, если все же переместиться туда? На этот раз руку поднял наш отличник. Учитель мерзко захихикал и оперся руками на стол, подавая корпус тела вперед, а затем указал на ученика мелком, который держал все это время в руке. «Милый мой, Пуэри...» В переводе с латинского языка «ребенок». «Банально не сможешь». «Почему?» «Слухи вы легко собираете, а вот залезть в учебник и разобраться, что и как вы не желаете. Что рассказать?» «Да!» – воодушевленно ответил класс. «Как существуют правила использования коридоров, так существуют и те, кто следит за соблюдением этих правил». Представим, что вы исследуете ветку временного коридора и приспокойно перемещаетесь к 21 веку, проходите его, но все еще, находясь в портале, неожиданно упираетесь в невидимую стену. Портал смыкается, и вы оказываетесь стоящим в некой пустоте. Вы это сразу поймете. Вас начнет знобить, тело будет неметь. На этом этапе перед вами предстают две хранительницы равновесия, две афродиты. Педагог мечтательно закатил глаза. Инквизиторы. Страшное название для этих существ, но так повелось. «Существ?» — удивленно пискнула девочка с первой парты. «Существ. Они не то что гомункулы, но если грубо выражаться, то можно и так описать». В определенный момент стало ясно, нужны хранители. Было выбрано по одному представителю каждой расы и из разных временных отрезков, и они, используя сильнейшие заклинания, вливая свои силы, создали двух инквизиторов. Две девушки в широких модных костюмах, одна повыше второй, некое олицетворение света и тьмы. Они всегда переглядываются, встречая заблудшего, будто решая, а с этим что будем делать? Любого путешественника, даже самого смелого, пугает их появление. Страх противным червячком порабощает разум. Таково влияние того места? «Доброго времени суток, вы на границе временных коридоров, путешествия во времени далее ограничены запретом ассоциации иных существ. Предупреждаем, что за нарушением правил следует смерть». Учитель, чуть повысив тон голоса, изобразил инквизиторов и дословно процитировал классу приветственную речь хранителей. «Вопросов наподобие вы встречали их, пытались перейти черту, не возникало. Итак так все было понятно». Лицо педагога украсила самодовольная ухмылка. Теперь его подопечные точно сто раз подумают, прежде чем лезть в порталы. Он покасился на часы, стоявшие на его столе, и цокнул. «Что же, заболтали вы меня?» По коридорам пронесся последний звонок, оповещающий, что учебные занятия в эту пятницу окончены. Леточку проведем в понедельник. «Повторяйте, готовьтесь!» Ребята торопились скорее собрать портфели и покинуть учебный класс. «Таски!» Мужчина подозвал меня к себе. «Таски, я тебя зовут». Габриэль коснулась моей руки, и я, наконец, вынырнул из своих мыслей, пока собирал сумку, и удивленно обернулся к учителю. Надеюсь, меня не будут ругать. Хотя, за что? Я неуверенно подошел. Оборотни, выходя из класса, посчитали своим долгом пару раз толкнуть меня плечом. Усталый вздох вырвался из моей груди. Не надоело им силы мериться. — Таске ко мне перед уроком подходила наш психолог. Анастасия, ох, забыл, она что, экзорцист? — Я что-то натворил? Уже пустой класс и заполнился заливистым смехом педагога. — Хватит думать о плохом и притягивать к себе плохое. Почему сразу натворил? По другим вопросам меня не вызывают. — Забудь. Пред не допускай таких мыслей. Ты же хороший мальчик. — Да, иной раз ты слишком вспыльчив, но ты же огненный демон. Как может быть иначе? Всем свойственно злиться, ошибаться. Простите, пришлось перебить. А что хотела Анастасия Сергеевна? Ох, точно, она просила тебя зайти к ней после урока. И как тут не думать о том, что я снова где-то прокололся? В ее кабинете мы либо работаем с моими страхами, прорабатываем какие-то проблемы, либо меня отчитывают. Но сегодня пятница, психологического консультирования быть не должно. Да и экзорцистка обещала, что мы отправимся на кладбище навестить моего покойного деда. Значит, все же что-то случилось. Подозреваю, что это за драку на уроке. Кабинет психолога был недалеко от кабинета истории, поэтому дошел я быстро. А вот заходить не спешил. Рука дрогнула в последний момент, нерешительно остановившись над ручкой двери. «Заходи!» По спине скатилось пару холодных капель. Я повернул голову. За спиной стоял Александр Антонович. Все, точно за драку. Мы вошли в кабинет. Анастасия приветственно улыбнулась и жестом указала мне на стул перед своим столом. Учитель физкультуры вальяжно расселся на стульях слева. Повисла неловкая пауза. Я искренне не знал, чего ожидать, поэтому решил отвлечься, в какой раз разглядывая обстановку рабочего кабинета Анастасии. Большое светлое пространство. На стене справа окно с легкими занавесками, слева — за стульями. Большой панно с лесным пейзажем и парочка шкафов по углам с книгами по демонологии и экзорцизму. Почти посередине белый стол с компьютером и различными бумагами, старый и местами потертый паркет. Более всего притягивал взгляд именно лес. Я разглядывал его, стараясь избегать взора Александра Антоновича, который, задумавшись, поглядывал на меня. «Оборотень первый начал!» Не выдержал я. Парень с девушкой переглянулись, и учитель издал некий хрип, сдерживая смех. Он подался вперед, опершись локтями на колени. — Малой, тебе позвали не за этим. У нас для тебя есть одна интересная новость. Саша — Саша! Анастасия сняла очки, аккуратно положив их на стол, встала и подошла ко мне, излюбленным жестом положив руки мне на плечи. — Всю интригу нарушаешь. Я нервно заерзал на стуле. — Да в чем дело-то? Если меня пригласили не из-за чуть не сорванного урока, то из-за чего? Они оба подозрительно себя ведут. Ладно, успокойся. Ничего страшного не произошло. Ага, да, вот так сразу я и успокоился. Мы с Александром долго думали. За то время, что ты здесь находишься, ты нам стал как родной. Настя и Алекс действительно с первых моих дней в Академии уделяли мне много внимания и времени, радовались моим успехам, ругали за плохое поведение, пеклись и заботились обо мне, будто родители. Многие даже высказывали им в лицо, что не стоит сокращать дистанцию с юным демоном. Но моему экзорцисту было все равно на то, что говорят. У нее всегда было мнение и свой жизненный путь. И как бы ее не осуждали, порой ее статус и авторитет от этого не падали. Что до учителя физкультуры, то он был человеком слишком простым. Его никогда не волновали и не задевали чужие слова и действия. Ему было все равно. Александр Антонович был очень принципиальным. У него было четкое понимание морали и норм, и если он считал, что поступает правильно, то шел до конца. Но делал он все легко и не напрягаясь. Частенько этих двоих видели вместе. Они уже давно были парой, но открыто свои отношения не показывали. Саша не спешил делать предложение Насти. Не решался. строгая карьеристка. Есть ли ей дело до создания семьи? Так еще и ее отец. Одобрит ли он этот брак? Слишком много вопросов, сомнений. Парень боялся нарушить равновесие их прекрасных отношений. Он старался делать для нее все, что она попросит, иногда дарил скромные подарочки, поддерживал ее в различных ситуациях и оберегал словно хрусталь, несмотря на ее стойкий характер и независимость. И только ему, своему отцу и мне, девушка раскрывала свою истинную сущность, мягкую, добрую, ласковую. В общем, ладив некоторые документальные вопросы, мы добились разрешения взять над тобой опекунство. Твой дядюшка дал добро. — Опекунство? Они теперь мои опекуны? До сознания с трудом доходили сказанные слова. Я опешил. Не верилось, что такое возможно. А можно называть их родителями? А они меня любят? А ведь мне право очень дорогие эти люди. Я бы не смог существовать в стенах Академии без них без их поддержки, не смог бы жить. За четыре года они сделали для меня больше, чем кто-либо. — Эй, ты рад? — Алекс дотянулся и аккуратно коснулся моего бедра. На глаза наворачивались слезы. Я резко вскочил со стула, опрокинув его, и что было сил, обнял Настю. — Да, конечно! — девушка нежно погладила меня по голове. Учитель поднялся, чмокнул экзорциста в щечку, приобняв ее за талию, а потом присел на корточки возле меня, протянув руки, тоже требуя моего внимания. «Спасибо! Я люблю вас!» Радостно напрыгнув на Алекса, я повалил его с ног. Он засмеялся и стал щекотать меня. «Наконец-то ты улыбнулся! Все, мелкий, сдаюсь! Слезай!» «Малыш!» Анастасия с трудом собралась и вновь стала серьезной. «Нам с тобой через десять минут пора будет отправляться». «Куда?» — я слез с отчима и уставился на нее. навести дедушку? Неужто забыл на радостях?» Девушка заметила, что я немного подвис, поэтому продолжила. «Я поняла, сегодня слишком много событий для тебя, да? Оставь рюкзак тут и выходи на улицу. Через десять минут у входа». Мы с Алексом переглянулись, я кивнул наставнице, и мы оставили ее одну, выйдя в коридор попрощавшись с учителем, который удалился в другой крыло к себе в спортзал на проведение дополнительных занятий, я стал спускаться вниз. Кто бы мог подумать, что у меня появятся родители. Сердце щемило, но не от грусти, а от чрезмерной радости, даже немного тряслись руки. С одной стороны, было очень сложно поверить, принять этот факт, а с другой это происходит со мной здесь и сейчас. Я даже не мечтал о таком. Даже и не смел, особенно после тех событий шестилетней давности, кошмары о которых мучают по сей день, выворачивая меня наизнанку. Больше не допущу подобного. В конце концов, не зря же учителя тренируют нас контролировать свои способности и силу. Хотелось бы верить. До сегодняшнего дня я никогда не задумывался, как истинно отношусь к своему экзорцисту-наставнику Анастасии и учителю физкультуры Александру. Они мне всегда нравились. Их советы и наставления были полезны, а замечания порой обидны, и никогда не находилось ответа, почему они так добры ко мне. Теперь все складывалось в целостную картинку. Я понял, что эти люди не просто симпатичны мне, понял, что люблю их всем сердцем. Отчего же только не признавался себе в этом? Боялся наивно привязаться. Ведь дорогие мне люди исчезают из моей жизни, будто я проклят. И, к сожалению, за несколько лет разучился доверять, открываться другим. Любое хорошее отношение ко мне вызывало отторжение, скептицизм. Отныне все будет иначе. «Эй, рудой рывок. Я падаю спиной на лестницу, неудачно стесав кожу с ладони о шершавый бетон ступенек. Раны противно заныли, но быстро затянулись, благодаря ускоренной регенерации. «Лиз, я говорил тебе, ходи, оглядывайся!» Не успев очухаться от падения, Я оказываюсь за грудки, прижат к пыльной стенке под последней лестницей, ведущей на первый этаж, и слегка ударяюсь затылком. В глазах помутнело. от чего Отчего все такие конфликтные? Прочесть их мысли являлась нелегкой задачей. оборотнее при необходимости филигранно выметали из своей головы любую информацию. Или ее там просто не было изначально? — Что ты там говорил? — Еще раз ты... — Что? — Ну же! Одноклассник, держа меня над полом, тряхнул, требуя ответа. Удивительно, что он выжидал меня один, без своей банды. «И что ты молчишь, а, рудой «Отстань уже от меня!» — пробурчал я. «Чё? Сейчас, перебьёшься! У меня слишком много к тебе претензий!» «Так что, просто поговорить слабо?» Меня как мешок швырнули в сторону. Голова чудом снова не поцеловала бетон. В озлобленном оборотне мощи столько, что медведь бы позавидовал. Я приподнялся на локтях. «Сейчас и поговорим...» Мои алые глаза, угрожающе, вспыхнули в темноте под лестницей. Становилось очевидно, что разговора не будет, поэтому я попытался сделать оборотнюю подножку. Парнишка расслабленно отпрыгнул в сторону, но ему тут же пришлось напрячься, останавливая мой кулак в сантиметрах от своего лица. «Во мне закипала ярость. Почему надо мной издеваются? Избегают?» Тогда я не понимал, что иные существа всегда остерегаются более сильных, а здоровая конкуренция заставляет их нападать. «Чё тебе надо?» Моё утробное рычание немного напугало одноклассника. Мы начали банально толкаться, перехватывая руки друг друга и не желая сдаваться. «Да ты чудила! Звезда местная! Столько о тебе слухов! С первого дня все только о тебе щебечут «Зависть? Страх? Ненависть?» Одноклассник верещал. «Демон из пророчества! Туфта! Ты лишь затюканный лис! Так еще и моих братьев из-за тебя отчислили! Они до сих пор не могут восстановиться!» «Какое еще пророчество? Что за фигню ты несешь?» Конечно, все слышали о некоем пророчестве, демон из которого должен будет применить судьбу иных существ бла-бла-бла. Но воспринималось это мною лишь как жуткая сказка для детей. «Идиот! Здесь каждый чувствует! У тебя даже запах, как у человека!» «Тупость! А братья твои сами виноваты были!» Ты «Да как же, это все ты!» Он снова повалил меня на спину, но я перекинула его через себя, уперевшись ногами в живот. «А ну, прекратили!» Громогласная команда экзорциста стеганула нас, как прута, заставляя успокоиться. Анастасия возникла возле юного оборотня, скрестив руки на груди. Подле нее стояла девушка, чуть ниже ростом, с маской волка на лице, а на голову был накинут капюшон. Оборотень при виде своего наставника попятился назад. «Пожалуйста, не надо, я больше не буду!» Солдат схватил подопечного за руку с такой силой, что мне показалось, я услышал хруст. Болезненный вскрик разнёсся по коридору, и экзорцист, не обронив и слова, открыв портал, исчез со своим оборотнем. «Болезненный вскрик разнёсся по коридору, и экзорцист, не обронив и слова, открыв портал, исчез со своим оборотнем». «Ты в порядке?» Анастасия бросилась ко мне, осматривая. «Да», — шепотом ответил я, — «почему меня все ненавидят?» «Мы с тобой это уже обсуждали. Да и черту волю живьем проглотит». Зачастую разговоры с Настей заканчивались пословицами и поговорками. Так она ставила своеобразную точку в диалоге, если продолжать его не хотела. По пути к выходу на улицу девушка неожиданно замерла на месте. Глаза затянулись белой пеленой. «Насть!» Она даже не дернулась. А значит, снова видит будущее. Что предскажет на этот раз? Эта способность экзорциста меня пугала. Наблюдать, как к ней являются видения, иной раз не хотелось. Анастасия была очень уязвима в такие моменты. Впрочем, это занимало лишь несколько минут. Поторопимся. Коротко кинула молодая особа. — Что ты увидела? Попытаться узнать все же стоило. Ничего особенного, просто нам не стоит задерживаться на кладбище. Времени и так в обрез. На улице было прохладно. Серые бездушные облака затянули небо плотной пеленой, скрыв солнце и пригласив с собой пронизывающий ленивый ветерок. На дворовой территории уже никого не было. Кто-то уехал в спальный корпус, кто-то отправился с экзорцистами к своим родным и близким, благо впереди два выходных. А меня Настя явно булавала, выбив разрешение сопроводить меня на кладбище. Анастасия попросила меня отойти чуть в сторону от нее. Я пожал плечами и выполнил просьбу. Экзорцистка сделала глубокий вдох и стала зачитывать вслух какое-то заклинание на латыни. Некоторые слова мне были знакомы благодаря урокам по изучению древних и мертвых языков. Из ее речи я выхватил равноценный обмен, разгневаешь ты смерть, кто хочет пройти, тот должен навсегда уйти, остальное разобрать не получалось». Перед девушкой сверкнула маленькая, Еле заметная молния черного цвета, прорывающая пространство и время. Это был временной портал, но немного необычный. От него веяло холодом, а его шевеляющиеся, словно язычки пламени, узкий черный контур немного искрил. Заглядывая внутрь, ты видел лишь бездонную бесконечную всепоглощающую темноту. Желания ступать в эту дверь категорически не было. «Нась, но порталы же не дают возможность!» Из Англии XIII века на Русь XIII века. Это же общеизвестный факт, что проход возможен только в рамках одного места, одной линии. Как она собралась переместиться к могиле моего дедушки? Разве установленный закон коридоров можно обойти? Но все постоянно твердят, что такие перемещения невозможны. Я экзорцист старшего ранга, обладающий наивысшей степенью квалификации. У меня есть доступ к заклинаниям особого рода. «Что это за заклинание такое?» Меня распирало от любопытства и волнения. «Меньше знаешь, крепче спишь». Мне ничего не оставалось, кроме как смириться с многословностью генерал-майора. Удивительная особа. Экзорцистов звание генерал-майора и психолог, обладающие даром предвидения и внушения. В какой раз убеждаюсь, гремучая смесь. На ватных ногах я подошел к Насте и вцепился в ее шинель. «Не бойся, я же с тобой». «Не бойся шагать в пустоту?» «Именно. Зачем заранее придумывать себе страхи о неизведанном?» «Не поспоришь. Страхи живут лишь о нашей голове. Пустота затягивала, обволакивала. Страх пропал вместе с первым шагом, сменяемый жгучим интересом и воодушевлением. Ведь я снова, жаль, недолго, но побуду на родине. Дома. И впервые увижу могилу дедушки». 10 мая 1275 год, Великое Тверское княжество. На миг меня заставила зажмуриться яркая вспышка, но когда взору открылась небольшая полянка с неказистой церквушкой, окружённой скромным заборчиком и несколькими могилками неподалёку, удивлению не было предела. Погода ничуть не изменилась. Примечательно, что здесь никого не было. Некогда белокаменная церковь, по всей видимости, пустовала уже много лет. Трещины исчертили фундамент, купол покрылся толстым слоем пыли, а старый заборчик покосился от давления времени. Тропинка, ведущая к строению, уже еле проглядывалась через высокие травы. Могилки, больше похожие на небольшие холмики, с неким подобием домиков над, позади которых стояли деревяшки, никак не походившие на кресты, явно принадлежали людям, когда-то непосредственно относящимся к одинокой брошенной церквушке. Сзади, угрожающей мрачной стеной, высился могучий лес. Хотелось подойти ближе, разглядеть, но Анастасия остановила меня, вскинув руку передо мной. — Нам туда нельзя, — тихо промолвила она. — Мы обойдем территорию церквушки, там, за ней, чуть подальше, в лесу, есть иное кладбище. — Нельзя? Иное? — мой голос дрогнул. В этом месте было что-то завораживающее и пугающее одновременно. Что-то, что заставляло лишний раз задуматься, прежде чем нарушать звенящую тишину. «Если мы зайдем туда...» — экзорцистка нахмурилась. «Умрем». Демон, ступивший на священную землю, подписывает себе смертный приговор. Моё молчание и непонимающий взгляд, устремленные на лицо девушки, заставили ее продолжить. Пока она объясняла, мы двигались чуть по одели забора церкви, выискивая дорожку, уводящую в лес. Чем занимаются священнослужители и экзорцисты? — Изгоняют демонов тьму. — Верно. Следовательно, темный, вошедший в святой обитель, дает добро на изгнание демона, на изгнание самого себя, на свою смерть. Редко кто выживал после такого. И тут до меня дошло. — Настя, ты сказала, нам нельзя. — Но не могу же я тебя туда повести поэтому нам. — А, понял. Вскоре наставница завела меня в самую гущу леса. Мы пригибались, чтобы ветки не царапали лицо, перешагивали упавшие и сгнившие стволы деревьев. Пройдя еще немного, я почувствовала всплеск магической силы. Анастасия продержала меня, останавливая и прислушиваясь к окружающей тишине, затем подняла руку и осторожно коснулась ладонью невидимой стены, заставляя ее рябить черными волнами. Пространство сдернулось, колыхнулось, будто мы задели некую завесу, которая решала пропустить нас или нет. Мгновение ничего не происходило. Но стоило просто моргнуть, и глаза узрели новую картинку. Чуть более редкие деревья, каменные плиты, местами покосившихся над гробей, слегка ржавые кресты, старенькие кованые заборчики и ряды могил, уходящие вглубь и зовущие за собой. Стал накрапывать дождь. Человек, случайно забредающий сюда, ничего не видел. Зато его сознание начинало путаться, мутнеть, и путник видел призраков, галлюцинации слышал неестественные для леса звуки. В лучшем случае до смерти напуганный стремился скорее прочь, в худшем — сходил с ума и даже мог умереть. Я то и дело крутил головой, не зная, за что зацепиться взглядом. Никогда не видел кладбищ. Единственное, что это и правда было иным и сделано не в XIII веке, и не людьми. Преимущественно темная энергетика этого места забиралась под одежду, под кожу и, казалось, подпитывала мои демонические силы. Разглядывая портреты, я пытался прочесть имена, посчитать годы жизни. Экзорцист вела меня вдоль рядов. Это кладбище было создано иными существами. Здесь нет ни одного человеческого захоронения. Атмосфера принуждала немного волноваться и грустить. Кладбище являлось источником неиссякаемой энергии, ведь сколько различных слов здесь было сказано, оставлено эмоций, действие сделано и существ похоронено. Возле этой могилы могли часами простоять близкие, проливая горькие слезы утраты, сдерживая застывший в груди крик отчаяния и боли, разрывающий изнутри. А подле этой стоял убийца и ронял проклятие и гнев на мраморную плиту с чьим-то именем пришли. Дедушкина могила. Его лик, изображенный на надгробии, не улыбался, но и не выглядел строгим. Годы жизни прочесть не удавалось, они уже стерлись. Я ступил за калитку. Сдавалось мне, что здесь очень давно никого не было. Я ступил за калитку, присел на корточке рядом с плитой и, не удержавшись, провел по ней рукой, убирая прошлогоднюю налипшую листву. Анастасия спрятала руки в карманы шинели, и молча стояла позади, не мешая, делая вид, что ее и вовсе здесь нет. Мне хотелось заплакать от отчаяния, что я так и не увидел его в осознанном возрасте, не услышал голоса, никогда не чувствовал касания старческих сухих, однако теплых, заботливых рук. Тем не менее, грусть быстро сменилась умиротворением. Как бы то ни было, если мы никогда не виделись, значит, так было угодно судьбе. Я встал, кивнул головой, мысленно поблагодарив дедушку Велимира за все, что только мог, и делая для себя вывод, что все мы рано или поздно окажемся здесь, хотим мы этого или нет. Будто вторим моему настроению, из-за облаков задорно выскользнуло солнце. Его лучи быстро рассеялись среди крон деревьев, окрашивая столбы в приятный золотистый оттенок и подсвечивая ленивые капли дождя, превращая их в падающие алмазики. Невозможно было оторвать взор от этой красоты. «Посмотри, как красиво!» «Потрясающе!» «Пойдем?» «Пошли!» Не торопясь, исследуя потрескавшиеся тропинки среди старых надгробий, мне все же не давал покоя один вопрос. «Настя, а почему мой дедушка не хотел, чтобы его имя фигурировало в названии Академии, и почему скрывался от экзорцистов?» Экзорцистка чуть повернула голову, прислушиваясь к тому, что я говорю, полетясь позади нее, и ответила. «Раньше экзорцисты были менее гуманными». Договор, заключенный Велимиром еще с основателями Ордена Святой Креста, был подписан кровью и включал в себя строгие условия. Какие? Оглашать запрещается. Уже много после создания Академии, перед твоим появлением на свет, он вынужден был начать скрываться, чтобы защитить тебя и твою мать. Возможное появление еще одного хвостатого лиса не устроило экзорцистов. Китсон и редкий вид, за ним и так всегда шла охота. Еще твою бабушку пытались схватить и использовать ее необыкновенную силу. Я не знаю полную истории твоего дедушки, знаю лишь, что он был четвертым китсу на живущем на Руси. Чудесное совпадение, что они сошлись с твоей бабушкой. Анастасия немного задумалась, вспоминая. И если великому Вильмиру повезло, он сумел избежать преследования, укрыв твою беременную матушку, то ее жизнью судьба распорядилась иначе. А тебя стали активно искать уже после того, как ты... Ты понял. Повезло, что власти времена сменились и тебя забрали в Академию. Вот и приоткрылась еще одна завеса тайны моего происхождения. Ответ меня немного удивил напугал, но он заставил задуматься о том, что может ожидать меня дальше в жизни. Настя остановилась у еще одной могилы. «Кто это?» — поинтересовался я. «Моя мать». Я удивился. На надгробии не было фотографий, лишь осторожно и глубоко процарапано имя и годы жизни. Не было цветов, не было ни одного признака того, что усопшего навещают. — Ты здесь тоже впервые? — ужасная догадка закралась в мою голову. — Да, к сожалению. Мы с отцом не знали, что она тут. Мама умерла сразу после родов. Голос экзорцистки перешел на шепот, а в глазах читалась боль, огорчение. Девушка нахмурилась, сдерживая подступающие слезы. Такую ее я видел впервые. Она заправила выбившуюся белую прядь волос за ухо. Родственники забрали ее тело и не говорили отцу о дальнейшей судьбе. У них был конфликт. Только вчера я узнала, что ты здесь. Последнее сказанное уже было обращено не ко мне. Однако Анастасия лишь сморщилась, отгоняя какие-то неприятные мысли, и дернула головой. Она не заплакала и даже не подошла к могиле, только молча смотрела. Ей было тяжело, но внутреннее стержень невозможно было сломить. «Такова была воля судьбы», — сказала девушка и посмотрела на меня. «Мы оба прекрасно знали, что такое одиночество». «Настя, скажи, почему дядя отказался от меня?» Я понял, что именно сейчас хочу услышать ответ. Услышать правду. Что? Он ведь мог стать моим опекуном, но не стал. Я не нужен ему. таски Она подбирала слова. Он просто знает, что не готов к ребенку. У него целая академия таких, как я. Не защищай его. Девушка подошла ближе ко мне, села на корточки и нежно коснулась ладонью моей щеки. Одно дело присматривать за чужими детьми, а другое — воспитывать своего. Взрослые часто не могут взять ответственность за свои поступки, не говоря уже об ответственности за маленькую жизнь. Взрослым тоже бывает страшно. Поэтому он позволил нам с Александром стать твоими опекунами, даря тебе возможность обрести хорошую семью. Я искренне надеюсь, что мы сможем стать для тебя самыми близкими людьми. Я опустил глаза и, не проранив больше ни слова, кивнул. Настя коснулась моего лба своим, на секунду прикрыв глаза, а затем встала, взяв меня за руку. «Малыш, нам пора». Она проявляла ко мне такую нежность, что хотелось отвечать ей тем же, добром на добро. С каждым днем, проводимым с ней, сердце оттаивало. Спустя столько лет я наконец-то смог кому-то довериться и открыться. Сзади нас послышался шорох. Экзорцистка молниеносно развернулась, пряча меня собой. «Черт, мы все-таки задержались!» Не поняв поведение наставницы, я осторожно выглянула из-за ее спины. На нас надвигался бесформенный столб пыли. «Дитя!» Послышался мерзкий шепот. Анастасия приняла боевую стойку, коснувшись рукой рукоятки катаны, готовясь к возможной атаке и необходимой защите. Складывалась неприятная ситуация. Мы позволили себе задержаться на кладбище дольше, чем положено. Это и стало роковой ошибкой. Каждый наверняка знает, что не стоит приходить к покойникам после полудня. Когда солнце начинает садиться и сгущаются сумерки, наступает время мертвых. Именно в это время любая душа обретает невероятную силу, подпитываемую энергией кладбища которые превосходят по своей и ангела, и демона, которые позволяет утащить совершенно каждого на тот свет, высосав из него все жизненные ресурсы. — Дитя! — шум стало слышно более отчетливо. — Таски, не вмешивайся! — скомандовала экзорцистка. Перед нами начало сформировываться нечто похожее на призрака. Существо не имело четких очертаний, тело, но я разглядел проступающую на возможном месте лица кошачью маску с яркой красной полосой возле глаза. «Дитя, отдай мне, дитя!» Его шепот эхом отражался от надгробий, усиливаясь в несколько раз, окружая. Я услышал мысли Насти. «Неупокоенная душа, кто же тебя контролирует?» Дух раскинул руки в стороны, поднялся выше над землей, И с противным скрижащущим визгом, пробирающим до костей, кинулся на нас. Анастасия немедленно рванулась навстречу опасности, взмахнув катаной, которая со свистом рассекла воздух, магией создавая препятствие для врага. Призрак с легкостью увернулся от атаки, все больше приближаясь. Тогда девушка схватила катану горизонтально, выставляя перед собой будто щит, и ровно в тот момент, когда удар пришелся на нее. Руны на оружии засветились от касания разгневанной души, заставляя ее пятиться прочь. Мне приходилось стоять, не двигаясь, нервно наблюдая за сражением. Я даже не мог сообразить, чем могу помочь. Изгнание призраков мы в Академии не изучали, это только в компетенции экзорцистов. Мои действия могли навредить. «Дитя!» Шепот холодным дыханием коснулся моего уха. Я повернулся и как раз вовремя. «Окружают!» крикнул я. Трехэтажный мат экзорциста, сорвавшийся с уст, резанул слух. Нас решили проведать несколько душ, и они тянули свои безжизненные руки к нам, желая поглотить, опустошить и умертвить. Девушка затороторила молитвы на латыни, бросив на меня взволнованный взгляд. Ее тело немного начало излучать белый свет, от которого хотел щуриться. Анастасия убрала катану, громко хлопнула в ладоши и быстро села на корточке, касаясь ладонями земли. Под ней на земле вспыхнула ярко-голубая пентаграмма, заставляющая сущности пятиться прочь. Пространство заполнилось оглушающими визгами напавших призраков, пришлось даже закрыть уши руками, однако некоторые из них умудрились дотянуться до девушки. «Иная! Отдай, дитя! Прочь!» Экзорциста заключили в плотный непроглядный кокон. Я не на шутку испугался. «Настя!» Пламя сорвалось с моих рук и уверенно лизнуло призраков, обжигая. Экзорцисту это выиграло пару секунд. Она выхватила из кобуры пистолет и выстрелила в ближайшего от себя призрака. Тот, шипя и душераздирающий вопя, растворился в воздухе, теряя свою маску. «Значит, это не совсем призраки, раз берут только заговоренные пули». Кто-то в них силу. Наставница уверенно сокрушала одного духа за другим, а их странные маски сыпались на земь. Только вот патроны имеют свойство заканчиваться. Опять оставшийся один призрак, который и появился самым первым, его отличало бесформенное тело, на мгновение дотронулся до рук Анастасии. Она разорвала хватку, однако ее откинуло с такой силой, что, отлетев в сторону и ударившись спиной об надгробие проломила его. Призрак метнулся ко мне и неожиданно прижал лопатками к холодной почве. Я с ужасом смотрел в бездонные глаза кошачьей маски, челюсть свело от страха, а тело парализовало. Только это был не мой страх, это было влияние призрака. Вдруг он приподнял свою маску, и, мне показалось, стал высасывать из меня жизненную энергию. Пошевелиться совершенно не удавалось, силы и вовсе стали покидать. «Силы божьих имен!» агло ом тетраграмматон аданай и иегова уверенный голос экзорцистски с каждым словом звучало все четче и громче, словно розги ударяя по призраку со Все злые духи, бесы, дьяволы, все болезни, выходите вон из духа усопшего и сгорите в огне. Заклинаю вас несказанными божественными нами Святого Отца. Силую воли изгоняю вас, все злых духов, бесов, дьяволов, все болезни из души неупокойной. силой всех святых, силую всех небесных сил, нечистые силы, бесы, демоны, дьяволы, болезни и всякая нечисть, повелеваю вам. Немедленно уходите вон и никогда и нигде не возвращайтесь к бывшему рабу Божьему. Голова закружилась, ее словно сдавили стальные тиски. Стиснув зубы от проникающей боли, я зарычал, но хотелось кричать. Анастасия, начертив в воздухе несколько знаков руками, коснулась существа сзади и резко взмахнула вверх. Маска на его лице покрылась трещинами и рассыпалась, как песок. А призрак, со свистом втянув в воздух, зияющую на месте лица дыру, а осунулся и исчез. А личины других духов тоже пропали. Экзорцистка подбежала ко мне, падая на колени, и приподняла меня, поддерживая под спину и голову, попутно выуживая из кармана шинели пузырек с какой-то темной жидкостью. «Прости, прости, прости!» У меня из носа шла кровь. В горле пересохла настолько, что я не мог что-либо вымолвить. Девушка напоила меня чем-то, похожим на кровь. Я резко дернулся, проглотив и почувствовал характерный металлический привкус. «Иначе силы ты не восстановишь!» Спорить не приходилось. Она была права. И удивительно, что я не почувствовал запах, который мог бы спровоцировать жажду крови. Но ведь и выпитый пузырек не спровоцировал. Хотя учителя вскользь поясняли, что это благодаря особому составу сыворотки. Пришлось вставать. Настя тщательно оглядела меня. Как самочувствие? Лучше. Прости, мне пришлось зачитать молитву. Я понял. Прости, это из-за меня. Не надо извиняться. Ты бы все равно ничего не смог сделать. Это были необычные призраки. Ими кто-то управлял, это было запланированное нападение. Анастасия выглядела раздраженной. Мало кто знал, что мы будем здесь. Да и кому это нужно? Мой вопрос прервал ее размышления. Почему он назвал тебя иной? И почему на тебя не действуют молитвы? Плечи генерал-майора слегка содрогнулись. Настя долго смотрела на меня, поняв, что я догадался, тяжело вздохнула и все же ответила. Молитвы. Есть причина. Какая же? Меня злило, что мачеха утаивает от меня какие-то вещи. Ты же явно не человек. Пока мы сражались, я вспомнила ее разговоры со мной на демоническом языке. Хотя многие экзорцисты его знают, но она владела им слишком хорошо. Странные заклинания, используемые ею, о которых никогда не доводилось слышать даже от учителей. Но самое главное — нечеловеческую физическую силу Анастасии. Когда она ударилась о надгробие, рывок, с которым отшвырнул ее призрак, был чудовищным, не потеряла сознание, не повредила спину или конечности, а просто отряхнулась и продолжила бой, так еще и призрак назвал ее иной. — Я пока не могу тебе рассказать. — Еще не время. Блондинка прикусила губу, нервничая стыдясь того, что ей приходится многое умалчивать. — Скажи хоть кто ты на самом деле! — Ладно, — сдалась Анастасия. Я не совсем человек.